четырнадцато августа пятьсот шестьдесят первого года рождества христова день одиндцатый девять часов десять минут утра правый берег днепра примерно в окрестностях современного кремячуга бывшая походная ставка кагана Баян. капитан серегин сергей сергеевич когда стало ясно что битва за ставку кагана переходит в ужасающую рукопашную битву, который я всегда старался избегать, то наша пятерка, именно ради этого и взятая мной на штурмоносец, наложила на наших воительниц такое же поддерживающее заклинание, какое мы уже употребили в битве у дороги. Правда, наши бойцовые лилитки на этот раз оказались хорошо тренированы, прекрасно защищены и вооружены, кормлены мясом и, кроме того, прекрасно представляли, за что сражались и поэтому относительный процент потерь был гораздо меньше, чем в тот раз. Но все равно, если бы не это заклинание, мы потеряли бы многих и многих, а также утратили бы и значительную часть боевого духа наших бойцов. Но все было сделано правильно, и все частички нашего боевого единства еще раз убедились, что мы своих не бросаем. Но в любом случае количество тяжело и смертельно раненых по любым меркам зашкаливало. Открыв прямой портал из разгромленной ставки Кагана, мы начали переправлять своих раненых в заброшенный город, прямо в руки нашей Лилии, а также Галина Петровна и ее подчиненных медиков. И только тут товарищи-предки из двадцатого века поняли, что такое настоящая полномасштабная война, пусть даже и холодным оружием. Они увидели раненых, которых не могла бы спасти никакая современная медицина, людей, у которых ударом меча или копья был спор от живот, отрублена или тяжело повреждена рука или нога, получивших колющий удар в грудь, очень редко, потому что броня тевтонского производства в основном справлялась с защитой, или удар палашом в лицо. В это же время раненые искореченные обры мужчины получали самую простую – и надежную медицинскую помощь, которая только была положена в этих условиях. Удар мизерикордии в сонную артерию. При том, что к раненым женщинам и детям относились гораздо гуманнее, если они не оказывали сопротивления. Их просто перевязывали, оставляли ждать, пока медицинский конвейер не переварит наших собственных раненых. Но таких было очень немного. Большинство женщин-оборов во время схватки сами кидались под фолошили и гибли с полным осознанием своей правоты. Поэтому можно было сказать, что народ Обров, а также те, кто имели несчастье быть им союзниками, уничтожен целиком и полностью, и не восстанет больше из праха для того, чтобы пугать своим страшным именем потомков. Как я и обещал, пришедшие с мечом от него же и погибли. Око было взято за око, зуб за зуб, а те, что пошли на поводу у нечистого, немедленно очутились в аду в его же власть. Теперь можно разворачиваться лицом к изорганизованным булгарам и задавать им вопрос, что они предпочтут — подчиниться или умереть.